В эти минуты одиночества, когда Привалов насильно усаживал себя за какую-нибудь книгу или за вычисление по каким-нибудь планам, он по десяти раз перебирал в своей памяти все, в чем действующим лицом являлась Надежда Васильна. е в Раз они вдвоем особенно долго гуляли по Бахаревскому саду. Марь Степана обыкновенно сопровождала их в таких случаях или командировала Верочку,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 «Мама ждет нас кофе пить», — проговорила Надежда Васильевна, поднимаясь со скамьи. Так на этот раз и осталось невысказанным то, чем Привалову хотелось поделиться именно с Надеждой в а с и л ь н о й На половине Марии Степаны была устроена маленная. Это была длинная комната, совсем без окон. Человек, незнакомый с расположением маленной, Мог десять раз обойти весь дом и не найти ее. Ход в Маленную был проведен из темного чуланчика, который был устроен рядом со спальней Марьи Степаны. н Задняя стенка этого чулана составляла дверь в Маленную и для окончательной иллюзии была з а в е ш е н а какими-то старыми шубами. Привалов, не застав Марью Степану в гостиной, прошел однажды прямо в Маленную.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 Тут были собраны иконы работы Фряжской, старого Строгановского письма и произведения кормовых царских изографов. Все эти богатства достали Смоленной Марии Степанны как наследство после смерти матери Привалова из разоренной Маленной в Приваловском доме. Слабо теплившиеся неугасимые лампады бросали колеблющийся свет кругом,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 Работы фряжской, заморской, иностранной. Старого строгановского письма, отличающегося яркостью красок, тщательностью отделки фигур, многочисленными мельчайшими надписями. Кормовых царских изографов, художников, которые выписывались в XVI-XVII века из разных мест России на время в помощь царским изографам при большом объеме работ. Сами царские изографы принадлежали к специальному правительственному учреждению. Подобно чиновникам, они распределялись по рангам, пользовались казенным жалованием. Обронных. в ы п у к л о й чеканки рельефной резьбы. Басменного дела. Изготовление изделий из т е с н е н н о й кожи или металла, употребляемых для оклада богослужебных книг, икон. Поднизи. жемчужная или бисерная бахрома, в которую внизывались драгоценные камни и другие прониски, пелены, полотнище, подвешиваемые под икону, часто шитые золотом, коцея, ручной сосуд для кождения, жаровня с длинной ручкой, употребляемой раскольниками. Голос Марии Степана раздавался в маленной с теми особенными интонациями, как читают только раскольники. Она читала немного в нос, растягивала слова и произносила «ий» как «и». Оглянувшись назад, Привалов заметил в левом углу, сейчас за старухами, знакомую высокую женскую фигуру в большом платке, сложенными по раскольничьей на груди руками. Это была Надежда Васильевна. «Ну, вот и хорошо, что пришел с нами помолиться», — говорила Марья Степановна, когда выходила из моленной. «Тут половина образов-то твоих стоит, только я тебе их не отдам пока». «Почему не отдадить, Марья Степановна?» «Да так. Куда ты с ними? Дело твое холостое. Дома присмотреть некому. Не больно вы любите молиться-то?» а у меня неугасимое горит, кануны старушки говорят. — Пусть уж лучше стоят у вас, Марья Степановна, — с о г л а ш а л а с ь Привалов. — Как стоят? — Да так, как стоят теперь, мне их не нужно. — Ну, это ты уж напрасно говоришь, — строго проговорил Марья Степановна. — Не подумал. Это твои родовые иконы. Деды и прадеды им молились. Очень уж вы нынче умные стали, гордость одолела. — Мам, ты не поняла Сергея Александровича? — вступилась Надежда Васильевна. — Ну уж извини, голубушка, что другое действительно не понимаю, стара стала и глупа, а уж э т о т о я понимаю. Старуха расходилась не на шутку, и Надежде Васильевне стоило большого труда успокоить ее.